Глава 18. Уэстон. За 10 дней до Рождества вот он постучала в дверь моей квартиры. "Открыто", крикнул я. Она вошла, принеся с собой запах зимы, снега и мороза. Одороченным мехом капюшон её куртки обрамлял её овальное лицо подобно нимбу. "Готов к нашему отложенному походу по магазинам?" она посмотрела на часы. "У меня ещё есть 4 часа до отъезда". Потом собиралась сесть на поезд до Бостона, чтобы оттуда на самолёте долететь до Небраски, и всё же пожелала потратить несколько часов своих каникул на меня, вместе закупая продукты. Её не пугал даже предрождественский наплыв народа в магазинах. Покупка еды была одним из заданий, выданных мне терапевтом. Чем больше я буду выходить из дома, тем меньше вероятность, что я полностью стану зависимым от доставки еды на дом и покупок на Amazon. Почти готов, ответил я, затягивая шнурки. Напомни ещё раз, зачем все это мароко с ботинками? Кого я пытаюсь обмануть? Ботинки нужно надевать, чтобы твои ноги не мёрзли, терпеливо повторила Отом. Потом протянула мне коробку, завёрнутую в зелёную бумагу и перевязанную бантом. С Рождеством. При виде её самодовольной улыбки я нахмурился. Мы же поклялись ничего друг другу не дарить на Рождество, помнишь? напомнил я. Торжественно поклялись Я плохо запоминаю клятвы. Её самодовольная улыбка стала застенчивой. К тому же это мелочь, просто безделеца. Открой. В коробке лежала пара перчаток без пальцев из высокотехнологичного нейлона, снаружи влагоустойчивые и крепкие, изнутри мягкие. Я поискала в интернете, и получается, что эти самые лучшие, сказала она. Перчатки не помешают тебе крутить колёса, но предотвратят появление валдерий. и твои руки останутся чистыми. Они идеальны. Я повертел перчатки в руках, потрясенный тем, как тронул меня такой, казалось бы, простой подарок. Я поднял глаза и посмотрел на Отом. Спасибо. Немного странно, что твой терапевт не порекомендовал тебе носить перчатки. Уверен, он рекомендовал, только я не слушал. Уверен, а ты даже не показал ему свои волдыри. Я подумал, они рано или поздно пройдут. И никто не любит нытиков. Отом уставилась на меня своими добрыми глазами. Что? Ничего, она слегка покачала головой. Давай выгуляем твои новые перчатки. На обочинах дорог возвышались сугробы, в воздухе пахло льдом. Пойдём пешком или доедем? спросила Отом. Она поиграла бровями. Или поедем с ветерком на твоей коляске? Я застонал. Это ужасно. Правда? ото мне рассмеялась. Пойдём, решил я, а обратно поедем. Мне хотелось провести с Отом как можно больше времени, прежде чем она уедет. Тротуары были очищены от снега, хотя меня дважды сильно тряхнуло, когда я пытался переехать через трещины в асфальте. Казалось бы, город должен позаботиться о таких вещах, пробормотала Отом. Простая вежливость по отношению к тем, кто пользуется инвалидными колясками. А также к тем, кто не хочет споткнуться и упасть, казалось бы, фыркнул я. С тех пор, как у меня отнялись ноги, я успел составить список длиной в милю, в котором перечислялись разные способы облегчить жизнь людям, передвигающимся в инвалидном кресле, но я не видел смысла ещё больше раздражать отом. В продуктовом магазине она тут же схватила тележку, но я только отмахнулся. Я должен практиковаться, а иначе никогда не смогу делать это в одиночку. Нужно было каждый раз с тобой ходить. Ах, если бы. Откуда начнём? Без разницы, ответил я. Мне нужна еда на 3 дня, ничего замороженного. Другой совет, который я получил на реабилитации готовить самому. Это довольно просто, сказала Отом. Я фыркнул. Я и раньше так готовить не умел. Будет чудом, если я не спалю дом. Мы направились в отдел фруктов и овощей. еды, до которой я мог дотянуться сам. Неужели еду для вас двоих готовил Конор, спросила Отом. Не могу себе представить подобную картину. Нет, мы питались пиццей, сэндвичами и жареными куриными крылышками, ответил я, наблюдая за девушкой. Скучает ли она по Конору? Жалеет, что проводит последние часы перед рождественскими каникулами со мной, а не с ним. Я по нему скучаю, сказала Отом. Она скучает по Конору, на сочный мальчик. "И я тоже", сказал я. Меня вдруг захлестнула тоска, и вместо того, чтобы попытаться её подавить, я окунулся в неё с головой, последовал ещё одному совету своего терапевта. Потом грустно улыбнулась: "Мне просто хочется, чтобы у него всё было в порядке. Его мать говорит, что у него всё хорошо. Конор периодически ей звонит". Он по-прежнему отказывается сообщить, где находится. Отказывается. И не приедет домой даже на Рождество? Я покачал головой и попытался объехать вокруг прилавка с дынями, толкая перед собой тележку. Плохо. Потом взяла с прилавка лимон. Надеюсь, он сейчас в окружении людей, которые о нём заботятся. А ты до сих пор о нём печёшься? спросил я. Мне не хотелось слышать ответ, но я должен был узнать. Потом быстро посмотрела на меня, потом отвернулась. Я всегда о нём пекусь, ведь он часть моего прошлого. Но я не скучаю по нашим отношениям. Разве что по некоторым моментам, главным образом по его смеху и великодушному сердцу, но не по его словам. Мы обогнали стенды с овощами и фруктами, он что-то выбирала и клала в тележку, а я следовал за ней и слушал. Знаешь, когда Коннор со мной порвал, я поклялась себе кое-в чём. Пообещала, что больше не стану жить по велению своего сердца, что не позволю романтическим идеям и надеждам управлять мною, потому что они принесли мне только боль. Сначала с Марком, потом с Коннором, и со мной. Я поклялась больше никогда не любить, пока не пойму, что меня искренне любят в ответ. Пока не буду абсолютно уверенна в том, что встретил от того самого человека. Я кивнул, злясь на себя за то, что всё это происходит со мной из-за меня. И я встретил такую живую, полную любви девушку, как Котем Колдуэлл, но из-за меня она отказывается от любви. Но знаешь, какую клятву я забыла принести? Любить себя и доверять себе. Возможно, у меня ничего не получится. Но я не привыкла отступать. Когда мы спотыкаемся и падаем, мы придаём слишком большое значение самому факту падения и неудачи, зачастую забывая о том, что нужно искать выход. Тебе так не кажется? Я медленно кивнул и подумал: "Единождорождённый и, и дваждырождённый". Перед глазами, как на его встала картина: машина моего отца уезжает всё дальше и дальше. Человек падает, но потом поднимается. Перестает бежать, но шагает дальше. «Я начинаю думать, что мой отец был прав», — продолжала Оттум. «Любовь, которую я могу подарить другому человеку, вовсе не слабость, но сила». «Он прав», — ответил я. «Прав на сто процентов». Девушка улыбнулась и хлопнула в ладоши. «Яблоки?» «Конечно». Оттум положила в мою тележку сетку яблок. Всё равно мне больно после того, что произошло между мной и Конором. Я по нему скучаю, но думаю, всему есть причины. И все пути ведут сюда, в настоящее. В продуктовый магазин, в который я пришла вместе с тобой. Она отвернулась взять зажим для пластикового пакета и не увидела мою реакцию. Боже, наверное, в тот момент я выглядел очень незащищённым. Сердце отчаянно заколотилось в груди, и я судорожно втягивал в себя воздух, чтобы успокоиться, пока Отом не вернулась. Мы продолжили наш путь по магазину, выбирая курицу, рис, картошку, а потом перешли в отдел супов. Какой хочешь? спросила Отом. Томатный. Тот, который стоит на самой верхней полке, разумеется. Девушка потянулась за банкой, но потом замерла. Подожди, мне можно тебе помогать? Что говорит по этому поводу твой терапевт? Вы ни в коем случае не должны уходить без нужных вам вещей. Непременно попросите о помощи, процитировал я. Отем кивнула, при встала на цыпочки и выхватила банку с полки. На твой взгляд, люди всегда готовы помочь. В большинстве случаев, хотя некоторые не горят желанием помогать. Но ты не позволяешь трудностям встать у тебя на пути. Ты не слышала моё новое прозвище в кампусе? Потом поставила банку с супом в тележку. Надеюсь, лучше, чем амхердская задница. У Эстон, ты не достанешь это для меня, Тернер. Девушка сдавленно хихикнула. Еще я отзываюсь на «Я здесь внизу, придурок, и со слухом у меня все в порядке, просто ноги не ходят». Отем нахмурилась. «А что насчет твоего слуха? Некоторые разговаривают со мной так, будто я глухой». Я проехал по проходу между стеллажами, одной рукой крутя колёса, а другой таща за собой тележку. Или так будто я умственно отсталый. Такое часто случалось. Я пожал плечами. Не единожды. Людям следует говорить друг с другом как с людьми, проговорила Отом. Нельзя что-то решать за другого человека, пока он сам не сказал, что ему нужно. И из этих соображений ты собираешься спасать мир, начав с нашего сельского хозяйства? Я взял с полки банку кукурузы. Бензин в наши дни дёшев. О, Боже, я ведь так тебе и не рассказала, воскликнула Отом. Гарвард отклонил мой проект. Без шуток? Проклятие, мне жаль, я покачал головой. Погоди-ка, нет, мне не жаль. Ты терпеть не могла всё это биотопливо. Знаю, но чувствую себя так, словно подвожу свою семью. И какую тему выбрать теперь? Я металась целый год, прежде чем остановиться на биотопливе». Она вздохнула и облокотилась на ручку продуктовой тележки. «Может быть, мне стоит сменить специализацию? Ты же собиралась помогать людям». «Да, но откуда начать?» Я пожал плечами. «Делай то, что подсказывает тебе сердце, то, что считаешь правильным». Вот им потерла ладонью подбородок. Один мудрый человек как-то сказал «Чувство, как миндалевидные железы». Тот человек не был мудрым. Он был идиотом, рассказал подобную чушь такой девушке, как ты. Такой, как я? Я отвёл глаза и пихнул тележку вперёд. Ляпнул не подумав. Эти твои перчатки настоящее чудо, чёрт возьми. От ему улыбнулась. Я рад. Пойдём отсюда. Давай выпьем горячего шоколада в Белом Султане. Хочу перед отъездом попрощаться с Эдмоном. Мы выложили мои покупки на ленту перед кассой. И кассирша их пробила. Наличные или карта? спросила она у Отом. Карта, ответил я. 33 доллара 15 центов, объявила кассирша, обращаясь к Отом. Я понял, сказал я, вставляя карточку в машину. Отом наблюдала за представлением, прищурившись и скрестив руки на груди, когда кассирша протянула девушке чек, та не выдержала. Это чек молодого человека, проговорила она, засовывая руки в карманы куртки. Господи, он же прямо перед вами. Я бледно улыбнулся женщине и забрал у неё чек. Приятного вам дня. Снаружи Отом сердито засопела. Ну почему люди так себя ведут? Такое часто случается? Довольно часто, ответил я. Отом снова сердито фыркнула и возвела глаза к небу. Серьёзно? Не хочу устраивать сцену и смущать тебя, но это просто непорядочно. Я пожал плечами. и стал перекладывать продукты в висевшую на спине инвалидного кресла рюкзак. Я привык. Правда? Нет, признался я. Но что я могу сделать? Отом прикусила нижнюю губу, вид у нее сделался задумчивый. Глядя на нее, я невольно улыбнулся. И что же ты собираешься делать, Отом? «Мо нами танкель и моя задумчивая девушка!» — воскликнул Эдмон, ставя перед нами две чашки с горячим шоколадом. «Как славно!» Он запел какую-то арию Пуччини и широким шагом ударился в кухню, а вернувшись, принёс нам одну клюквенную лепёшку на двоих. Потом замахала было руками, отказываясь, но француз поставил тарелку на стол и, повернувшись, пошёл обратно в кухню, ни на секунду не прекращая петь. Однако, уходя, он бросил на меня многозначительный взгляд и подмигнул. Потом разломила лепёшку пополам. В этот миг она была невероятно красива. Рыжие шелковистые волосы и жемчужно-белая кожа так и сияли на фоне снежно-серого пейзажа за окном. Давным-давно в другой жизни Эдмон как-то раз сказал по-французски: "Парой сердце прячется за разумом". Но что, если сердце вынуждено прятаться, чтобы не навредить той, кого любит? "Уэстон", проговорила Отом. "Ты голоден?" Я моргнул и вернулся к реальности. "Ага, выглядит очень аппетитно". Брякнул я первое, что пришло в голову. Съешь немного. Ота подарила мне доброй и немного нервной улыбкой, значение которой я не понял. Думая, пара кусочков мне не повредит. Мы направились к дому Отом, забрали её чемодан, потом сели в такси и поехали на вокзал. Дороги были загружены, все ехали на праздники в Бостон. На нужную платформу мы прибыли за 10 минут до начала посадки на поезд. Она присела на свободный край скамьи, а я остановил своё кресло рядом. "Ничего, что ты останешься в Бостоне один на каникулы", спросила девушка. "Как-нибудь выживу". Она кивнула и до упора застегнула молнию на куртке. "Жаль, что Что?" Она улыбнулась и покачала головой. "Ничего". Время истекало. Мне хотелось, чтобы люди, сидявшие на скамье, свалили куда подальше. Но ничего не поделаешь. Сейчас или никогда. Я сунул руку под кресло. Под сиденьем была натянута сетка, и вытащил оттуда подарок, завёрнутый в белую бумагу и перевязанный красной лентой. Отом округлились глаза. Мы же поклялись. Ой, стантёрнер, ты пообещал. Кто бы говорил? Я помахал ей рукой, затянутой в новенькую перчатку. Клятва преступницы. Дело не в этом. Она вздохнула и украткой промокнула глаза. Ты даже не посмотрела на подарок, поддразнил я её. Может, это календарь лучшие сортаы мира? Она слегка толкнула меня локтем. заткнись. Упаковка такая красивая. Девушка развернула бумагу и достала тетрадь в твёрдом переплёте. На обложке красовались белые адуванчики на фоне розового с золотым восхода, ветер уносил вдаль семена парашутики. Оэстен, как красиво, Отом погладила обложку. Я подумал, ты могла бы записывать сюда свои блестящие планы по спасению мира, сказал я. Может, это поможет тебе выбрать какую-то тему и всерьёз ею заняться. Девушка кивнула, не сводя глаз с тетрадки, её пальцы снова и снова обводили один из одуванчиков. Обожаю одуванчики. Весной на нашей ферме они повсюду. Мама называет их сорняками, Но папа всегда говорил, что эти цветы нужны для загадывания желаний. Наверное, в детстве я загадала сотни желаний. Я легко представил себе эту картину. Маленькая девочка с рыжими косичками зажмуривается и изо всех сил дует на дуванчик, и её мечты улетают в большой мир. Она мечтает изменить этот мир к лучшему, хочет помочь своей семье. Я представил, как эта малышка превращается в девушку И её поэтичное сердце мечтает встретить того, с кем она проживёт всю жизнь, кого-то достойного её. Спасибо, сказала Отом. Не за что. Она положила тетрадь на скамью и встала, потом наклонилась, чтобы меня обнять, но колёса кресла мешали ей это сделать. Мне хотелось, чтобы она прижалась ко мне, чтобы мы крепко обнялись, хотелось держать её в объятиях. Отом сжала мои плечи. Потом выпрямилась. Извини, так ничего не получится. И прежде чем я успел сообразить, что происходит, она села ко мне на колени. Села боком, и я ощутил лёгкое давление на ноги. Теперь наши лица оказались на одном уровне, всего в нескольких дюймах друг от друга. Так лучше, спросила она. Ага, я тяжело сглотнул. Лучше. Вот им обняла меня за шею, и я тоже ее обнял и прижал к себе. Она была такая худенькая и хрупкая, что мои руки скрестились поверх ее спины. Ее маленькая грудь прижалась к моей, так что два сердца забились рядом. Наше объятие походило на неторопливый поцелуй, и я дышал этим мгновением, дышал ею. Я чувствовал, как под моими руками поднимается и опускается ее грудная клетка, Её тёплое дыхание щекотало мне шею. Ещё секунда, и я бы сорвал с рук подаренные перчатки, запустил бы пальцы в её волосы и под куртку, чтобы ощутить гладкость и тепло её кожи. Да тронуться до её обнажённой спины, погладить бархатистую кожу и на этот раз не останавливаться. В соседней комнате никого нет. На завтра не нужно никуда уезжать. Отом рядом со мной В моих объятиях она обнимает меня, и этого достаточно. Всё идеально. С Рождеством, Уэстон, прошептала она мне на ухо. С Рождеством, мотом, хрипло ответил я. Она встала и снова присела на скамью, не глядя на меня, а я не мог отвести от неё глаз. Боже право, она буквально светилась. Щеки разрумянились, а в глазах горело «Желание? Не может быть! Моё тело сломано, мне нечего ей предложить!» И всё же она взирала на меня с тоской, вбирала меня взглядом всего с головы до колёс, а её губы медленно приоткрылись, как будто она хотела меня поцеловать. Волшебный момент разрушило объявление по громкой связи. Начиналась посадка на поезд. Вот им взяла тетрадь, ухватившись за ручку чемодана, и напоследок помахала. «Скоро увидимся!» Я кивнул. Невзирая на холод, меня согревала надежда, и ее жар медленно растапливал лед отчаяния и злости, которые так долго были частью моей новой жизни. Вот только время и расстояние убьют воспоминания об этом моменте, как убили память о той ночи на диване. Вот им вернется вам Херст, верная своим новым клятвам, чтобы ее сердцу ничто не угрожало. и правильно сделает. Я наблюдал, как она садится в вагон и не двинулся с места, пока поезд не расстаил вдали. 3 дня спустя я сидел в своей квартире и паковал вещи, готовясь к самому жуткому Рождеству в своей жизни. Старый дом ма строили, вероятно, до изобретения инвалидного кресла. Передвигаться по нему было адски трудно. Я положил одну пару перчаток поверх одежды, а другую надел потому что они унимали мою боль. Сидя в серебристом седане Пола, который вёз меня на запад, я смотрел в окно. По радио передавали одну из песен группы Стиле Ден, и пол крутил баранку, насвистывая в такт. "Отту мы ехала в Небраску", спросил он. "Ага. Как у неё дела?" "Отлично". Я с трудом сдержал улыбку. Она возвращает меня к жизни.